тогда кажется, что нечем дышать. Ну, это уж слишком к чёрту. Лабанов досадливо нахмурился и потянулся к лежавшим на столе сигаретам. В этот момент в кабинет вошел молчаливый, подтянутый Храмов, его заместитель, и Лобанов настороженно взглянул на него, словно тот мог подслушать его мысли. Храмов коротко и невозмутимо доложил: Пришел ответ из Ташкента от Нуриманова". Семёнов там действительно жил и работал три года, потом исчез. Ну что ж, Ташкент это то, что надо. Через два дня Семёнов расскажет нам об этом подробнее, надеюсь. И как жил и как работал через два дня года, понял? Хромов сдержанно усмехнулся, а Пока что продолжал Лабанов хмурить свои пшеничные брови, и на круглом улыбчивом его лице проступила озабоченность. Пока что требуется одно Полная изоляция от внешних влияний, что ли? Володя на месте? Так точно. Значит, все связи Семёнова в городе оборваны. Сестра навещает? Нет. За два месяца ни разу не навестила. А ведь отношения хорошие, даже очень хорошие. Странно, задумчиво покачал головой Лобанов. Племянница три раза приходила с передачей. Вчера была. А виделась с ним? Нет. «Передачу проверили, а как же? Жаткин смотрел «Ну и что? Храмов удивленно взглянул на Лобанова. Нормально? Да-да, он ведь докладывал, махнул рукой Лобанов, досаду на свою забывчивость, затем подумав спросил: "А кто такая эта племянница?" "Школьница, в девятом классе, скромная девчушка, тихая. Видел я ее?» "Хм, а, мать, кажется, живет весело, а?" "Так, точно." "В какой школе девочка учится?" 14-й и чуть помедлив храмов добавил: "Где мой только?" "Ну, твой, что в третьем". "Так точно. Ох, и парень у тебя, умора одна". Лобанов с улыбкой покачал головой. "Встретил его вчера, просто умора повторил он Из школы шел? "Ага". "Одну важную весть мне сообщил. Спрашиваю: "Ну как, старик, дела на работе?" А: "Дела, говорит, Отвлекаюсь. С кем за запарды ты сидишь?" А сижу с девчонкой. Что спрашиваю? Не уважаешь? Так он мне представляешь, говорит: "Деформировались девчонки, даже фартыки перестали носить". Деформировались, а? Лобанов рассмеялся. Храмов покачал головой, озабоченно произнес. «Начитанный невозможно. Не знаешь, иной раз что отвечать". Да, пошёл народец, ухмыляясь, согласился Лобанов и добавил: Они некоторые девчонки действительно деформировались. Это надо иметь в виду. Как фамилия сестры-то? С лица охрамылась, стёрлась улыбка, и он с обычной сухостью ответил: «Стукова Нинель Даниловна". Она часом в Ташкенте не жила? Можно узнать. Надо узнать, поправил его Лобанов. И когда сюда в Борск приехала? И где муж? Словом, «все надо узнать. Дочки-то как зовут? Гавритина. А по батюшке узнаем, вот-вот. В случае чего, понимаешь? Так, точно. С ним работать можно, удовлетворенно подумал Лобанов и неожиданно представил, как сидит за завтраком семья Храмовых, ведь он всех их знал и бабушку тоже, и статную красивую жену Храмова Зину, костимершу городского драмтеатра, на которую заглядываются все мужчины, но которая беззаветно любит своего неразговорчивого Николая. Хотя однажды, да все было в этой семье и все, между прочим она выдержала и Николай жил себя, говорят, в той истории как надо и осталась семья и все как будто наладилось жизнь течет, катится через зомбыте имели лобанов невольно вздохнул и вдруг подумал, что он, наверное, тоже все бы перенес, все бы сохранил. Ну, я пойду, сказал Храмов. Лобанов кивнул в ответ. Оставшись один, он принялся рассеянно перебирать бумаги, требующие его подписи, и никак не мог сосредоточиться. Лабанов досадливо отодвинулся от стола, прошелся по небольшому кабинету наискосок от угла продавленного дивана возле двери до сейфа, стоявшего за столом рядом с креслом, потом подошел к окну. По улице медленно, робко шла весна. Мокрый, выпавший ночью снег еще лежал, как оцаревший сахар, На крышах карнизах, во дворах, тяжело цепляясь за голые ветви деревьев, но мостовая уже была исполосована темными, неровными колеями. Из-под колес машин и троллейбусов летели грязные брызги, а на тротуарах снег был его всей стоптан превратился в жирную грязь.